Глава 5 Том в роли Патриция Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, поспешил воспользоваться этим удобным случаем. Он осмотрел себя со всех сторон в большом зеркале, любуясь на свое великолепие. Потом прошел несколько шагов, подражая благородной поступе принца. Затем, обнажив красивую шпагу, поклонился, поцеловал клинок и прижал его к груди. Он сам видел, как это делал благородный рыцарь отдавая честь коменданту Тауэра шесть недель тому назад, когда поручал ему великих лордов Норфолка и Сэрэя для заключения в тюрьму. Том поиграл со своим кинжалом, усыпанным драгоценными камнями, окинул взглядом изумительно богатое убранство комнаты, попробовал каждый из роскошных кресел и подумал про себя, как возгордился бы он, если вся компания из двора отбросов заглянула сюда и полюбовалась на его величие. Поверят ли они дивные сказки, когда он вернется домой, или же покачают головами и скажут ему, что разгоряченное воображение помутило его рассудок? По прошествии получаса ему вдруг пришло в голову, что принц исчез надолго. Тотчас же он почувствовал себя одиноким, стал прислушиваться и тосковать. Прелестные вещицы перестали быть забавными. Ему сделалось неловко, грустно. Наконец, страшно. Вдруг кто-нибудь войдет? застанет его в одежде принца, а принца-то и нет, чтобы все разъяснить. Может быть, они, недолго думают, тотчас же и повесят его, а потом уже рассудят дело. Он слыхивал, что великие люди скоро на малые дела. Страх его все усиливался. Дрожа всем телом, он отворил дверь в прихожую, решившись бежать, отыскать принца и через него получить покровительство и избавление. Шестеро великолепных джентльменов и два юных пажа высшего звания нарядные словно бабочки вскочили при его появлении и низко поклонились ему он отшатнулся и проворно захлопнул дверь ах они издеваются надо мной сказал он про себя теперь они пойдут и донесут о зачем я попал сюда на свою погибель он метался по комнате полный несказанного страха прислушивался вздрагивал при каждом легком шорохе но вот отворилась дверь нарядный паж доложил леди дженни грей Вслед за тем прелестная молодая девушка, богато одетая, подошла к нему. Но вдруг она остановилась и молвила восторженным голосом. «Ах, что с тобой, милорд?» Дыхание Тома замерло в груди. Он проговорил с усилием. «Сжалься хоть ты надо мной. Я совсем не лорд. Я только бедный Том Кэнти из двора отбросов, что в Сити. Умоляю, позволь мне повидаться с принцем. Он по доброте своей отдаст мне мои лохмотья и отпустит отсюда без обиды». О, будь великодушна, спаси меня! Мальчик бросился на колени, его глаза полные слез, и простёртые руки выражали горячую мольбу. Молодая девушка стояла пораженная ужасом. О, милорд, милорд, на коленях передо мной! воскликнула она и убежала в испуге. Том в совершенном отчаянии так и упал навзничь. Нет нет, откуда помощи, лепетал он. Нет надежды. Вот придут сейчас и схватят меня. Покуда он лежал в немом ужасе, Страшная весть молнии пронеслась по дворцу. Тревожный шепот, придворные всегда шепчутся, пробегал от лорда к леди, от одного придворного к другому, по всем длинным коридорам, по всем этажам, по всем комнатам. Принц помешался, принц помешался. Скоро в каждом покое, в каждом мраморном зале образовались группы блестящих лордов и леди и другие группы из ослепительных особ, хотя и меньшего звания. Скоро в каждом покое, в каждом мраморном зале образовались группы блестящих лордов и леди и другие группы из не менее ослепительных особ, хотя и меньшего звания. Все забоченно тараторили между собой шепотом, и на всех лицах рисовалось огорчение. Вдруг между группами появился великолепный царедворец и провозгласил торжественно «Именем короля под страхом смерти воспрещается придавать значение этой лживой и нелепой вести» а также обсуждать ее и выносить за пределы дворца. Такова воля короля. Шушука не прекратилась так внезапно, точно все эти господа были поражены глухотой. Скоро вдоль коридоров зажужжали голоса. «Принц! Смотрите! Принц идет!» Бедный Том тихой поступью прошел мимо раболепных групп, стараясь отдавать поклоны и кротко посматривая на эту странную для него обстановку рассеянными жалкими глазами. Важные вельможи шли по обе стороны, поддерживая его под руки. Позади следовали придворные врачи и несколько слуг. Том очутился вдруг в одном из самых пышных покоев дворца. Дверь затворилась за ним и его свитой. На небольшом расстоянии от него лежал массивный, очень тучный человек с широким мясистым лицом и суровым видом. Его большая голова была совсем седая точно так же, как и бакенбарды, обрамлявшие его лицо. Одежда на нем была из богатой ткани, но поношенной местами потерта. Одна из распухших ног его покоилась на подушке, окутанная повязками. Наступило молчание. Все головы преклонились с благоговением перед этим человеком. Калека с суровым лицом был никто иной, как грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его смягчилось лаской. «Ну, что скажешь, милорд Эдуард, мой милый принц? Как это тебе вздумалось морочить такой плохой шуткой меня, доброго короля, отца твоего, который любит и ласкает тебя?» Бедный Том выслушал начало этой речи, насколько позволяло ему его удрученное состояние. Но когда коснулись его ухо слова «Я добрый король», лицо его помертвело, и он упал на колени, словно подстреленный. Ты, король! — воскликнул он. — Ну, пропала теперь моя головушка. Это восклицание, по-видимому, поразило короля как громом. Глаза его проворно пробегали от одного придворного к другому, наконец остановились в изумлении на мальчике, стоявшем перед ним. Он сказал тоном глубокой досады. — Увы, я думаю, что слухи далеки от истины, но боюсь, что ошибся и тяжело вздохнул. Подойди к твоему отцу, дитя, молвил он ласковым голосом. Тебе не здоровится. Тому помогли встать на ноги, он приблизился к королю Англии, смиренный и трепещущий. Его величество взял испуганное личико в обе ладони, серьезно и любовно взглянул ему в очи, словно искал в них признака возвращающегося рассудка. Потом прижал к груди кудрявую головку и нежно погладил ее. — Узнаешь ты отца своего, дитя мое, — молвил он, — не терзай мое старое сердце. Говори, узнаешь меня? Ведь узнаешь? — Да, узнаю. Ты мой августейший повелитель, король, да хранит тебя Бог. — Верно. Верно ты хорошо сказал. Успокойся же, не дрожи так сильно. Здесь никто тебя не обидит. Здесь нет никого, кто бы не любил тебя. Теперь тебе лучше. Дурной сон миновал. Ты узнаешь самого себя, правда? Не станешь больше выдавать себя за кого-то другого, как ты это делал сейчас. Умоляю, Ваше Величество, поверьте мне, я говорил чистую правду. Я самый последний из твоих подданных. Я родился нищим и попал сюда только благодаря несчастной случайности. Но я тут ни в чем не повинен. Я еще молод. Мне не хочется умирать. Спаси же меня. Ты можешь спасти меня одним словом. О, скажи это слово, сэр. «Умереть тебе? Не говори этого, милый принц! Замолчи! Замолчи! Успокой свое взволнованное сердце! Ты не умрешь!» Том опять упал на колени с криком радости. «Бог да наградит тебя за милосердие твоего, король, милый мой, и да сохранит тебя на благо твоему народу!» Он вскочил с радостным лицом, обернулся к двум лордам-камергерам и воскликнул. «Вы слышали? Я не умру, сам король сказал!» Никто не шевельнулся и не произнес ни слова. Только все головы наклонились с почтением. Том замялся в смущении. Потом робко обратился к королю. — Теперь мне можно уйти? — Уйти? — Конечно, можно, если желаешь. Но чего не повременить еще немного? Куда же тебе хочется идти? Том потупил глаза и отвечал смиренно. — Должно быть, я ошибся. Но я полагал, что уже свободен и хотел вернуться в конуру, где родился и вырос в нищете. Там живут моя мать и сестры, и там я у себя дома. Тут же среди этой роскоши и великолепия. Я не привык к этому, я не знаю. О, пожалуйста, отпусти меня!» Король молчал, погруженный в глубокую думу. На лице его изобразилось сильное огорчение и досада. Вдруг он проговорил с некоторой надеждой в голосе. «Быть может, он помешан только на одном этом пункте». Во всем же остальном рассудок его остался здравым. Дай-то Бог, чтобы было так. Попробуем. Он задал Тому какой-то вопрос по латыни. Том отвечал на том же языке с грехом пополам. Король был в восхищении. Лорды и врачи также проявили свое удовольствие. Положим, ответ не вполне согласуется с его ученостью и способностями, заметил король но доказывает, что ум его только расстроен, а не поражен опасно. — Что вы на это скажете, сэр? Доктор, к которому обращены были эти слова, низко поклонился и отвечал. — Таково и мое собственное мнение, ваше величество, и изволили угадать верно. Король, по-видимому, был доволен отзывом такого авторитетного лица и продолжал с облегченным сердцем. — Теперь замечаете все, испытаем его еще немного. Он предложил Тому вопрос по-французски. Том постоял с минуту безмолвный, смущенный столькими взглядами, сосредоточенными на нем, наконец произнес, застенчиво, «Этот язык мне не знаком. Не гневайтесь, Ваше Величество». Король тяжело откинулся на подушки. Придворные бросились ему на помощь, но он отстранил их. «Не беспокойте меня», — сказал он. «Это пустяки. Немножко дурно мне, вот и все. Приподнимите меня». Вот так довольно. Поди сюда, дитя мое. Положи свою бедную головку на грудь отца и успокойся. Ты скоро поправишься. Это лишь мимолетная болезнь. Не бойся. Скоро поправишься. Потом король обернулся к толпе приближенных, и его кроткое обращение сразу изменилось. Грозные молнии засверкали из-за его. Слушайте, сказал он, сын мой безумен! Но это не навеки. Всему причиной слишком усердное учение, а также замкнутая жизнь. Бросить все эти книги и науки. Наблюдайте за этим зорко. Забавляйте его играми, упражнениями на чистом воздухе. Услаждайте его полезными для здоровья развлечениями, чтобы восстановить его рассудок. Он приподнялся еще выше на подушках и продолжал с энергией. Он безумный, но он сын мой и наследник английского престола. «В своем ли уме, нет ли, он будет царствовать?» «А теперь слушайте далее и передайте всем, кто только вымолвит слово о его недуге, будет сочтен виновным в нарушении мира и спокойствия государства и попадет на виселицу!» «Дайте мне напиться, я весь горю, эта печаль сокрушает мои силы! Возьмите кубок, поддержите меня!» «Так, значит, он помешан, хорошо же?» Будь он хоть сто раз помешан, но он принц Уэльский! И я, король, это подтверждаю. Нынче же он будет удостоен в своем королевском сане по древнему обычаю. Исполните мое повеление немедленно, милорд Гертфорд. Один из сановников преклонил колено перед ложем короля. Вашему Королевскому Величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии заключен в Тауэр. Не подобает заключенному. Молчать! «Не оскорбляй моих ушей этим ненавистным именем! Неужели этот человек никогда не умрет? Что же это? Намерены перечить моей воле? Неужели замедлится церемония утверждения принца в королевском сане только потому, что нету государства-маршала, незапятнанного изменой? Нет, клянусь Божьим всемогуществом!» «Предупреди мой парламент, чтобы судьба Норфолка была решена, прежде чем снова взойдет солнце, или они жестоко ответят за это!» Королевская воля закон, молвил Гертфорд, и вернулся на прежнее место. Гнев мало-помалу исчез с лица старого короля, и он сказал, «Поцелуй меня, принц, вот так. Чего же ты боишься? Ведь я люблю тебя» ты милостив ко мне, и я того не стою, великодушный и могущественный король. Но... Но... Меня огорчает мысль о том, что из-за меня придется так скоро умереть тому, кто... Ах, как это похоже на тебя, как похоже! Я знаю, твое сердце не изменилось, хотя ум и пострадал. Ведь у тебя всегда была кроткая душа. Но этот герцог служит тебе помехой». Я желаю на его место другого, который не запятнал бы своего высокого сана изменой. Успокойся, милый мой, не утруждай свою бедную голову. Но ведь я не ускоряю его смерть, государь. Как долго он жил бы еще, если б не этот случай? Забудь о нем, дитя мое. Он не стоит того. Поцелуй меня еще раз. И ступай к своим играм и забавам. Болезнь измучила меня. Я утомлен и желаю отдохнуть. Иди со своим дядей Гертфордом и приходи снова, когда я отдохну. Том удалился с тяжелым сердцем. Последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял. Надежде получить свободу. Снова услышал он жужжание многих голосов. «Принц! Принц идет!» Бедный мальчик все более падал духом, идя между рядами блестящих царедворцев, встречавших его низкими поклонами. Он убедился, что в самом деле может остаться, пожалуй, навсегда запертым в эту клетку, сиротливым, беспомощным принцем, если Бог в своем милосердии не жалится над ним и не освободит его из плена. И куда бы он ни повернулся, ему чудилась отсеченная голова и страдальческое лицо великого герцога Норфолка, этого человека, которого король назвал изменником, и за которым Том никакой вины не знал. Он чувствовал только, что ради него этот человек пострадает скорее. И вот чудилось ему, что глаза герцога, полные укоризны, смотрят на него так пристально, так пристально, Былые мечты его об этом волшебном великолепии были так прелестны, так обольстительны, а действительность была такая мрачная, неприглядная.